Глава 10. Найти общий язык с этими странными людьми оказалось непросто, фактически невозможно. У них имелись собственные представления об окружающем мире и о том, куда они влипли. В бетонном мешке было сыро, холодно, со стен сочилась ржавая влага. Несколько стульев в стол, вдоль стены навалены мешки с каким-то тряпьём. Члены группы разместились на этих мешках, с наслаждением вытянули ноги. Им разрешили курить, и всё пространство было затянуто едким дымом, в котором кашляли женщины. Ивану выделили стул, впрочем, не повод для особенной гордости. На противоположном конце стола восседал мужчина лет 50, наполовину седой, наполовину лысый, с широким носом, отёкшим лицом и безразличными глазами, запавшими в глазные впадины. Поверх формы была наброшена затропезная куртка. Горло замотано шарфом. Он покашлял с каким-то туберкулёзным надрывом, но это не мешало курить предложенные Иваном сигареты. Он представился полковником Анджемом Врудыным, начальником Каменецского подокруга армии краевой. Звание и должность явно номинальные, оторванные от реального положения вещей. В углу сидел ещё один господин, жилистый, худой, с вытянутым лицом и чёрными кругами под глазами. Он носил армейский френч без знаков различия и ватные штаны с заплатками на коленях. По мере повествования майора Таврина его лицо выражало крайнюю степень неудовольствия. Но пока он помалкивал. Представляться господин не пожелал, присутствовал как тень отца Гамлета. — Хорошо, я вижу, что вы не обманываете, — скрипучим голосом вымолвил полковник Вруден. Вы спасли от смерти наших людей, многие из которых уже находятся здесь, других разбросало по кварталам, и мы надеемся, что сможем их вытащить. Мы благодарны вам за это. Вас не будут изолировать, ликвидировать или что-то в этом духе. Не вижу причин не вернуть вам оружие, ваши вещи и и отправить к чёртовой матери, проворчал досели молчащий тип в углу. Я не понимаю, полковник, что делают в наших рядах представители враждебной нам Красной армии. Да, я согласен. Они оказали нам услугу, но мы должны быть стойкими и последовательными в своих убеждениях. Мы не имеем права поступаться своим принципом. Во всём, что случилось, есть львиная доля вины коммунистического командования, в том числе так называемого войска польского, которое пошло на поводу у советов. Именно по вине большевиков мы оказались в столь плачевном положении. Простите, ваши имя и фамилия не засекречены? Мягко поинтересовался Иван Субъект вспыхнул, как-то приосанился. Я, делегат законного правительства в изгнании, избегнув Капшировский, и попрошу относиться ко мне уважительно. Я член делегатуры. Иван расстроенно вздохнул, нашёл чем квастцеться. Переглянулся с Машей, которая сделала постное лицо, дескать, никто и не обещал, что будет легко. Общаться с фанатиками и глупцами это та ещё доля. Член ов делегатуры, представительство кабинета министров Миколайчиков засылали в Варшаву ещё до восстания, чтобы они контролировали ход событий, вели правильную идеологическую работу, следили за личным составом. Мысль про комиссара была, в принципе, верной. Рад познакомиться, господин Капшировский, кивнул Иван. Похвально, что вы до сих пор не отказались от своих принципов. Всё ещё желаете административных полномочий на освобождённой от немцев территории? Кстати, напомните, кто её всё-таки освобождает. И знаете, если уж на то пошло, я не отвечаю за действия своей армии. А вы, похоже, не отвечаете даже за собственные действия. Прошу простить за резкость, но неужели вы до сих пор ничего не поняли? Мне кажется, вы всё понимаете, но находитесь в плену стереотипов и навязанной вам идеологии. Да как вы смеете? возмутился делегат и стал наливаться Румянцам. Андрей, примите меры, что он себе позволяет. Иван перехватил встревоженный взгляд Маши. Мол, ты бы поосторожнее. Ладно, прекратите, поморщился Врудин. Будем реалистами, сбышек, всё кончено. И ты не хуже меня это понимаешь. А вам, майор, тоже следует вести себя прилично и уважать людей, которые гибнут ежедневно, не получая никакой поддержки. Хорошо, господин полковник, прошу извинить, проворчал Иван. «Хотя вынужден заметить, что солдаты Красной армии гибнут в не меньших количествах, освобождая польскую землю. Ещё раз извините». «От нас-то вы что хотите?» Полковник смотрел на него, как бык на Матадора. «Не знаю, уместно ли просить о содействии». «Разумеется, нет», — задрал нос делегат Капшировский. «Мы не помогаем коммунистам, и неважно, что у нас общий враг. Это до поры до времени». Когда придет их час, коммунисты сотрут нас с лица земли и не вспомнят, что когда-то мы были союзниками. «А этот гусь не так уж и не прав», — подумал Иван. «Мы не только по этой причине не можем оказать вам содействия», — смягчил ситуацию в Рудень. «Положение катастрофическое. У нас в строю осталось чуть больше полутора сотен бойцов. Здесь полтысячи гражданских. Провизия кончается, много больных, раненых». Не успеваем избавляться от тел погибших, и уже начинается эпидемия какой-то лихорадки. Мы знаем, что в других районах положение соратников ещё хуже. Почти повсеместно восстание подавлено. Держимся только мы в 16-м округе Варшавы. Немцы сдавливают кольцо, против нас орудует 608-й полк Вермахта, части дирлевангера, другие подразделения СС. Сегодня вроде тихо, но к вечеру, уверяю вас, опять заведут свою артиллерию. Вчера разбомбили наш госпиталь, погибли последние медики, восемь человек больных. Лечить никому и ничем, хоть сразу в гроб ложись. Мы держим несколько улиц вокруг этой бойлерной, Сташевскую, монастырку и Гроджу. Там построены мощные баррикады, работают наши снайперы. Противник атакует каждый день, но мы держимся, даже высылаем иногда людей для разведки прилегающей территории и мелких диверсий. У нас становится всё меньше, со дня на день немцы прорвут одну из баррикад, и тогда будет полная катастрофа. Погибнут все, уж немцы постараются. Каждый человек на счету. Мы не можем вам помочь, не можем выделить людей, и в любом случае это смотрелось бы нелепо. Пан Капшировский, возможно, резок, но в принципе прав. Я склонен отнестись к вам мягко лишь потому, что вы спасли наших жителей, ничего не выгодав взамен. Насколько понимаю, вам ничто не мешало обойти место расстрела. Обходить не хотелось, улыбнулся Иван. Пошли напрямую. Я что-то не понимаю, пан Врудин. Целый отряд вышел за пределы заблокированной территории и вернулся обратно, приведя нашу группу. Потерь фактически не было. Плюс большая группа гражданских лиц, сбежавших от карателей. Вы уверяете, что не можете уйти, чтобы продолжить борьбу в другом месте? Согласен, действовал небольшой отряд, всего вас больше плюс полтысячи гражданских. Но существуют же подземные коммуникации, нет? Но в одной из них мы сейчас находимся. Уверен, ваши люди давно провели разведку всех ходов. Разумно ли обрекать на смерть людей, которые никогда не держали в руках оружия? А вы не понимаете, вздохнул полковник. Большинство этих людей не транспортабельны, оборстить их мы не можем. То, что сегодня просочился отряд, не наша заслуга, а недосмотр немцев. Они ежедневно меняют позиции, обнажая некоторые участки. И мы этим пользуемся, получая сведения от разведки. В эту бойлерную есть только один вход, он же выход. Все проходы завалены, фактически это западня. Прочие коммуникации также отрезаны. Мы никуда не можем уйти, нам остается только умереть с оружием в руках. Поэтому я не имею права командовать людьми из вашей группы участвующими в сопротивлении. Они не мои подчиненные. Я их не знаю. Пусть уходят с миром, нам же легче. «Хорошо, мы уважаем ваш выбор, пан полковник. Но хотя бы вывезти вы нас отсюда можете?» — спросил Иван. «Не думаю», — покачал головой в рудень. «Подсказать дорогу сможем, но пойдете сами. Я не выделю ни одного человека, а также не смогу снабдить вас едой, табаком, водой. Вы получите назад свои вещи и свое оружие». Можон вас только благословить. Полковник невесело усмехнулся. Кажется, католического священника пана в Облову ещё не убили. Позвольте вопрос, пан полковник, подала голос Маша. Адрес Улицы Зворен дом 14, это недалеко отсюда. Там проживали люди, имеющие отношение к подполью. Будем вдвойне благодарны, если предоставите информацию. Мимо паночка Мима усмехнулся делегат Капшировский. У нас неплохо работает разведка. Если вас интересует семья пана Грудного, занимавшего должность одного из помощников бургомистра, то должен вас огорчить. Его схватили ещё 3 дня назад вместе с ним всю семью. Это видел наш человек. Имеются подозрения, что пан Грудно не выдержал допроса в тайной полиции и сдал всё ваше левое подполье, так что увы. Очень огорчительно это слышать, вздохнула Маша. Последняя услуга, пан Врудин, сказал Иван. Нас интересует старый особняк на улице Левашевской, в котором до войны работал кинотеатр Штарица. Есть информация, что в этом особняке содержится интересующих нас товарищей, Хаштинского и Кранкевича. Не слышали об этом? Как же не знать своих идейных противников? отозвался заполкоVNника Капшировский. Пусть нацисты наши враги, но отнюдь не все враги наших врагов наши друзья, знаете ли. А кожись я на месте мясников из тайной полиции, я бы им руки и ноги оторвал вместе с головами, чтобы не распространяли в нашей стране гремучую большевистскую заразу. Да оставьте, пан Збигнев. Он устало махнул рукой в рудень. Какая теперь разница? Погибнем мы, погибнем вот Каштынский с Крынкевичем, и даже эти люди, которые нас страшно раздражают, скорее всего, погибнут. Вас не шокируют, пани, мои слова? Повернулся он к Марии. «Что вы, пан полковник? Нисколько!» Учтиво улыбнулась Маша. «Пусть пытают свою удачу. Может, им повезет. Про особняк нам доложили. Его охраняет отделение СС из полка Дирли-Вангер. Подразделение, полностью укомплектованное немцами. Это порядка десяти-двенадцати человек. Больше не требуется, поскольку квартал сброев контролируется нацистами. Днем туда приезжают офицеры. Видимо, проводят работу с гостями подвала, так сказать, и... Особняк, опоясан забором, это сооружение недавнее. Есть колючая проволока, но сам забор, мягко говоря, не преграда. Это всё, что нам известно. Нужных вам заключённых могли увести. Это уж как начальству в голову придёт, а могут и подержать какое-то время, если у немцев есть на них виды. Ладно, так и быть, выведу вам человечка. Проводят вас до улицы Вудровской. Есть там одна замаскированная канавка. Ну а дальше сами пойдёте. Прошу прощения, господа, посмотрев на часы, добавил полковник. На этом будем считать нашу аудиенцию оконченной. Желаю удачи. Можете побыть в нашем расположении до вечера, мы же не звери, выгонять вас в светлое время на верную смерть. Люди из его компании были мрачнее тучи. Они сидели, сбившись в кучку в тупиковом отростке подземного коридора, как-то пронзительно молчали, курили. Иван присел на корточке напротив, смотрел на них в свете низковольтной лампочки. В главном коридоре было шумно, таскали какие-то ящики, стонали раненные. Он успел привыкнуть к своим людям, не хотелось с ними расставаться. Странная возникала ситуация. Далеко не все из них были его единомышленниками, однако он смело мог поставить им спину, а это дорогого стоит. Немка положила голову на колени Маранца. Словно в этом не было ничего предосудительного. Меланхолично смотрела в пространство Юзеф сосредоточенно курил искоса поглядывал на слипшиеся волосы Тельмы. Кембл не моргая смотрел в потолок и что-то шептал. Очевидно высчитывал свои шансы на выживание при том или ином раскладе. Януш вскрыл откопанную в ранце пачку маргарина и нажом размазывал его по галете, собираясь видно это есть. Маша Носова спокойно смотрела Ивану в глаза, И при этом у него что-то подтягивало в районе левой лопатки. Что вам сказать, мои дорогие? Начал он проникновенную речь. Вы мне тоже неподчинённые, не хочу нести ответственности за ваши жизни. Останетесь у Врудня, пойму ваш выбор, но позвольте несколько замечаний. Врудень собрался умирать, это понятно. Все его люди настроены на ту же перспективу. Те, кто хотели сбежать, давно сбежали, спасая свою шкуру. Остались сознательные и убеждённые. Если вас подобная перспектива удовлетворяет, не смею возражать, но есть другой вариант. Присоединиться к нам с Марией. Думаете, время есть? Никто не хочет умирать, все хотят жить и добивать фашизм. Дело рискованное, но не безнадёжное, как останься вы здесь. Идти вам некуда, немцы заняли весь город. Предлагаю прорыв в расположение советских войск. И с этой минуты я несу ответственность не только за ваше настоящее, но и за ваше будущее. Мы союзники, вам нечего бояться. Тельма может держаться в обозе и никуда не лезть. Мы не воюем с мирными женщинами. Её будущее не под вопросом. Юзеф и Януш могут временно примкнуть к войску польскому и с ним войти в Варшаву. Дальше на усмотрение. Я всегда смогу оказать протекцию. Джерри, хм, и не смотри так строго. Вы наш проверенный союзник. Никто не предлагает вступать в коммунистическую партию. Прибудет представитель союзных войск при нашем командовании, и тебя с почестями увезут на родину. А, ага, со всеми воинскими почестями, пробормотал Кембл. Это юмор, заметил Иван. А существуют серьёзные вещи. Одну из них я тебе и предлагаю. Хорошо, ваша страна непримиримый противник нашего строя. Мы только временные союзники, пока не разобьём нацизм. Закончите дело, возьмётесь за коммунистов. Богарад, это будет не скоро, но сейчас, Джерри. Ты же не глупый человек, не фанатик, готовый умереть за амбиции политиков. У тебя семья, уютный домик. Товарищи думали, размышляли о кутовом коридор про горклым дымом. Как же трудно, чёрт возьми, принять единственно правильное решение. Ночь выдалась тихая, облачная, но без осадков. Дождь пролился ещё вечером, затушив тлеющие пламя в развалинах, и по городу стелился едкий запах гари. Улицу Врославскую перегородила баррикада из перевёрнутых грузовиков, булыжников, вывороченных из мостовой. За баррикадой прятались повстанцы, там были оборудованные пулемётные гнёзда, имелось противотанковое ружьё. В окрестных домах засели снайперы, контролирующие подходы к баррикаде. В метрах в 30 от оборонительного сооружения корёжились останки подбитого танка. Валялся труп в гермошлеме, основательно исклёванный воронами. Пространство до перекрёстка полностью простреливалось. Дальше начинались немецкие позиции. Баррикаду пытались брать штурмом несколько раз, оборона выдерживала. В районе перекрёстка с Генеральской улицей уже стояли немцы. За укрытиями залегли солдаты вермахта, торчали стволы кастарёзов. Офицеры передавали команды. На самом перекрёстке активности не было, слева на Генеральской накапливались войска. Харкали грузовики, с бортов стараясь не шуметь, спускались солдаты. Подъехал глухо урча громоздкий танк Т-5, остановился в метрах в 30 от перекрёстка, что-то назревало. За пересечением с улицей Генеральской разрушения носили умеренный характер. Взрывы вскрыли теплотрассу, вывернули мощные стальные трубы. Зашевелилось что-то на краю канавы, выскользнул человек, перебежал к соседнему зданию. Выростали другие силуэты, бежали за ним. Иван шипел: "Полком, товарищи полком, грязнее уже не станет". Заползали за угол, дальше перебегали двором, через вззорванную детскую площадку, и только в кустах, на заборках облегчённо перевели дух прорвались в вашу дивизию они перебегали по запущенному садику снова ползли спустились во враг на задворках унылых трёхэтажек за спиной разразилась стрельба гремели взрывы надрывались ручные и танковые пулемёты ухнуло танковое орудие обычно ночью немцы спали но сегодня решили сделать исключение прорвать надо евшую баррикаду Бой за перекрёстком Генеральской и Вроцлавской шёл отчаянный, с применением всех видов вооружений. И какое-то тоскливое чувство, что именно сегодня повстанцы не выдержат, их сомнут и немцы растекутся по ещё сопротивляющемуся кварталу. Не надо об этом думать, твердил про себя майор Таврин. Это их выбор, а у тебя своя задача, и чтобы люди твои об этом не думали. Пустая дорога, ещё один перекрёсток. Проехал небольшой грузовичок с патрульными. Они смеялись, обсуждали что-то жизнерадостное. Этот район контролировался немцами, и здесь они чувствовали себя как дома. Снова двор, небольшой пустырь, подворотня и перекошенный забор с извивами колючей проволоки по гребню. За забором основательный двухэтажный особнячок, где когда-то крутили кино, по утверждению полковника Вруденя, Подвалы в особняке бывшего предпринимателя Авсинского тоже основательные, но когда он продал своё здание градоуправлению, киношники подвалами почти не пользовались. Калитка, раздвижные ворота без запора, за воротами, как доложила разведка в лице Ковальского, нет никакой будки. Там пустой двор. Есть ещё задний двор, но что там, хрен его знает. Единственный вход в здание, дверь заперта, окна задраены, во дворе ни души. Зато часовой прохаживался снаружи у ворот и особой настороженности не проявлял. Закинул карабин за спину. Мурлыкал что-то себе под нос. «Малым ходом. Вперед!» — шепнул Иван. «Смелость города берет, товарищи. Некогда нам тут проводить рекогносцировку местности. Юзеф, придержи Тельму, пусть останется здесь». Юзеф что-то глухо шепнул немецкой девчонке, та икнула и издавленно просипела. «Я... Я...» как бы понимая и соглашаясь. Иван не уставал поражаться, как же быстро они нашли общий язык. Что это вообще значит? Но это тема для другого повествования. Часовой остановился, достал портсигар из внутреннего кармана, вынул сигарету и начал её простукивать по крышке портсигара. Янушка Вальский вырос у него за спиной, бросился на шею из положения в присядку, сдавил горло предплечьем. Часовой от неожиданности выронил пачку сигар, и он упал на брусчатку с неприятным стуком. Киношник был неплох, сила в руках имелась, и навыки откуда-то взялись. Он сдавил так, что тот не мог продохнуть, только всплёскивал руками. Сам бы он не справился, такую шею до утра давить надо. Подбежал Юзов, ударил ножом в бок, выдернул, снова ударил, и так бил, пока тело не обмякло, после чего оба отпрыгнули. Курт, ты что-то уронил? Из-за угла вышел второй часовой, застёгивавший на ходу штаны. Он отарапел, открыл рот от удивления. Иван, не думая, метнул нож с такой силой, что заныло плечо. Запел, завибрировал металл, рассекая воздух. Лезвие вонзилось часовому в лоб. Металл пробил черепную коробку, точно деревьяшку, вонзился в голову по рукоятку. Немец умер мгновенно. Вот это да, Иван. Слушай, а я так не умею, присвистнул Ковальский. Слышал русскую пословицу: с кем поведёшься, от того и наберёшься. Усмехнулся Иван, подлетая к покойнику, чтобы выдрать нож. Так что имей со мной дело, мальчишка, ещё и не такому научу. Джерри Ковальский, оттащите трупы. Ни что не нарушало спокойствие у ворот. Охранников с этой стороны было только двое. Юзеф припустил в развалин и вернулся через пару минут, сильно встревоженный. «Иван, Тельма пропала». «Что значит «пропала»?» — оторопел Таврин. «Не знаю, нет ее там». Голос еврейского боевика дрожал от волнения. «Она не должна сбежать, Иван, и следов драки там нет». «От черт, ты хорошо все осмотрел». «Да, там лунка между плитами». Испугалась. «Куда-то забралась, когда мы эту парочку резать начали». Предположил Януш, вырастая у Юзефа за спиной: "Слушай, Иван, она не должна предать, может, что-то в голове заклинило". "Ладно, нет у нас времени", скрипнул зубами Иван. "Юзеф, ещё раз осмотрись. Останешься с этой стороны, с нами не пойдёшь. Твоей выразительной внешностью только фрисов пугать. Следи за воротами, кто появится, принимай меры, только не стреляй, а то весь район всполошишь". "Это какие меры, если не стрелять?" А задача у Союза. Ну, не знаю, сам придумай. Ты же сообразительный. Всё, оставайся ищи телму. Совсем будет плохо, тогда пале отвлекай внимание. Трое мужчин и женщина сгрудились у ворот. Калитка оказалась заперта изнутри. Оставалось воспользоваться только воротами. Двое приподняли за низ массивную конструкцию, чтобы не скрипело. Остальные осторожно стали откатывать. 30 см достаточно, чтобы протиснуться. Четыре тени на цыпочках, пробежав через двор, припали к цоколю в районе крыльца. Двор не освещал здание тоже, а собняк был действительно с историей: красный кирпич, резные элементы в стенах, вытянутые фигурные пилястры по всей высоте. Собняк небольшой, но слеплен на совесть и очевидно качественно освещён папами. Ни один снаряд не попал. Иван всматривался при всем за крыльцом ступени перила, зарешёченное оконце в двери. Над дверью лампа в мутном плафоне, в данный момент не работающая. Это правильно, не зачем манить на свет посторонних. Он отыскал руку Маши, она подрагивала, от кожи обрастающей мурашками веяло холодом. Она не вырвала руку, даже поднесла вторую, такую же ледяную. Ты уверена, что хочешь это сделать? прошептал он. А что ещё остаётся, Ван? Она волновалась, но держала себя в руках. Ты знаешь другой способ попасть в здание? Хорошо, иди. Мы рядом. Я знаю. Маша заранее как могла привела себя в порядок, очистила грязь, спутанные волосы убрала под пилотку. Она осторожно поднялась на крыльцо, развязывая эти сёмку на китке, аккуратно пристроила за плечами капюшон. Электричество в здании работало, очевидно, всё запитывалось от армейского генератора. Прозвенел звонок, сообщая о прибытии посетителя. В здании затопали, в коридоре загорелся свет. Отомкнулось и отъехало окошко. Тусклый свет палился из узкого отверстия. Взор у караульного предстала нахмуренная женщина в форме. Она нетерпеливо переминалась с ноги на ногу. «Хайль Гитлер, фрау!» — неуверенно пробормотал караульный. «Хайль Гитлер!» — раздраженно бросила Мария. «Почему так долго не подходите? Спите, воины!» никак нет праву. Человек за дверью замяшкался, погоны офицера женского пола скрывали крылья на китке. Марта Готберг Марии извлекла просроченное и засвеченное служебное удостоверение, продемонстрировала, не слишком приближая к окну. Пятый отдел Варшавского управления СД. Выполняя распоряжение Оберштурмбанфюрера Германа Рихтера, проверка несения караульной службы. У вас находятся важные заключённые, которых к утру, когда появится транспорт, Мы собираемся вывести за пределы Варшавы. Да, Фрау, их было четверо, теперь трое, донёсся глухой голос человека за дверью. Почему трое? Какие четверо? Впрочем, неважно, разберёмся. Иван напрягся, приготовившись махнуть через ступени. Есть угроза проникновения вражеских диверсантов, говорила Маша, и он не узнавал её голос. Открывайте немедленно, солдат, чего вы ждёте? Отамкнулись запоры, заскрипела железная дверь. Обрисовался силуэт военнослужащего в стальном шлеме, автомат патронтаж под сумок. Всё как положено. И всё же он удержался, не бросился вверх. Жестикулировал своим минутку, мистер и панове. Затем посторонился, пропуская проверяющую. Мария нарочно задержалась в проёме, чтобы не захлопнул дверь. Да и лесть в освещённую зону было глупо. Если он внимательно её рассмотрит, возникнет парочка неудобных вопросов. Сколько человек охраняет здание? Нас девять, право офицер. Двое с наружи, они должны были вас пропустить. Да, они пропустили дальше. Начальник караула Шарфюрр ир Вольтке, он сейчас отдыхает, я его подниму. У него отдельное помещение, это третье по коридору. Успеется солдат дальше. Трое отдыхают в караульном помещении, они недавно сменились. Это вторая дверь слева. Ещё двое Ротенфюрр Бурге и штабсэфрейтер Шульц. Нису с службу внизу. На лестница внисе в конце коридора. Ну всё, достаточно. Мария что-то просигналила, отставив назад руку, и Иван на цыпочках взлетел на ступенью, убедившись краем глаза, что товарищи гуськом повторяют его движение. Она посторонилась, почуяв за спиной дуновение ветра, и он просочился в образовавшуюся щель, стиснув рукоятку ножа. Опятился молодой Сэсовис, страх блеснул в глазах. Закричать он не успел, подавился, когда окровавленное лезвие вошло в брюхо. Иван зажал ему рот ладонью, схватил за ворот. Глаза караульного лезли из орбит, он багровел, наливался кровью, а лезвие ножа проводило в организме свою разрушительную работу, пока у солдата не подкосились ноги, и он упал. Опасно, чёрт возьми. Начальник караула и отдыхающая смена могли слышать голоса в коридоре. Януш с Кэмпеллом уже были здесь, прижались к стене. Маша перевела дыхание, вытерла пот с олба тыльной стороной ладони. «Умница девочка», — прошептал Иван и хрипло выдавливал дальше. «Джерри, дверь закрой, только не греми за совом. И давай туда», — показал он на третью дверь. «Там унтер, ты должен справиться. Не стреляй, постарайся тихо ножом. Януш, за мной тоже не стрелять». Отдыхающую смену вырезали с особой жестокостью. Не та публика, с которой разводить церемонии и объяснять мотивы. Обитатели особонника в каком-то бывшем складе или гардеробной всё ненужное сдвинули в угол, поставили три солдатские койки, стол, стулья, примитивную пирамиду для автоматов. На столе теснились кружки, термос, остатки какой-то трапезы, замусоленная брошюра, валялись ключи, связка побольше и связка поменьше. Двое не спали: светловолосый, накачанный и молодые как и положено представителям высшей расы, ведущей к высотам цивилизации и прочие недоразвитые народы. Голоса за дверью слышали и приготовились к визиту обладательницы женского голоса. Но вошел мужчина, злой и решительный. Одному под ножку, и он хлопнулся поперек кровати, второго ножом по горлу, пусть хрипит и качается, закричать все равно не сможет». Третий выругался, метнулся к пирамиде с оружием, но сам же споткнулся и упал, не добежав. Иван расправился с ним безжалостно и быстро, хватило двух ударов по горлу. От усталости и напряжения переломилось лезвие да и шут с ним. Вскочил первый, тот, что рухнул поперёк кровати, и сторг что-то низкое горловое. Ковальскому понравилось, что недавно проделал Иван, и он лихо метнул в него нож. Самое поразительное, что попал, правду, рукояткой. Последнее со всей дури ударило в лоб. Бросок был настолько силён, что на лбу рассеклась кожа, и мгновенно, словно лампочка, вспыхнул синяк. Ассася бесповалился обратно, и пока соображал, что произошло и на каком он свете, Ковальский уже начал его душить. Шея его солдата была тоньше, чем у часового на воротах. Да и сам он пребывал в мути. Дело не затянулось. Дрослись ноги, замедлялась амплитуда движений. Запыхавшиеся, обливаясь потом, они вывалились обратно в коридор. Маша ждала там с обнажённым пистолетом. "Прошли проверку?" с усилием сглотнула она. "Неплохо", кивнул Иван, только по физкультуре не зачёт, и затрясся в каком-то утробном, за могильным смехе. Из соседнего помещения на цыпочках выбрался Джерри Кембл, загадочной физиономии Он осторожно прикрыл за собой дверь, словно боялся разбудить того, кто остался в комнате, и как-то застенчиво посмотрел на Ивана. Всё в порядке, спросил майор. Джерри молча кивнул. Проверять не надо? Англичанин помотал головой, облизнул губы. Ладно, попробуем поверить. Скользили дальше к лестнице. Слева коридор ещё одна лестница наверх, туда, где в прежней жизни мирные Варшавяне приобщались к таинству кинематографа. Там нет никого, все внизу. Иван спускался в полумрак, держась за продольные поручни, врезанные в стену. Что там внизу? Полная глушь и охрана не слышала, что творится наверху, или всё поняли и ждут. Ровная площадка, короткий участок стены, отблески света где-то вдали, откуда доносилось монотонное бухтение. Он вышел на свет. Автоматчик восседал на стуле, забросив ногу на ногу, с наслаждением затягивался какой-то чёрной тонкой сигаретой. По пространству струился грубоватый, но терпимый запах недорогих сигар. Второй прохаживался за его спиной по коридору. Оба делали круглые глаза. Подвалы глубоко под землёй, и они ничего не слышали. Иван выстрелил из люгера почти в упор. Этот пистолет не так грохочет, как прочие. Ценитель сигарил и где достал, интересно. Повалился вместе со стулом, получив две пули в грудь. Второй сбросил с плеча автомат, но схватился за живот, сделал страдальческое лицо, рухнул сначала на колени, потом ничком. Ещё одну пулю в дверной замок, некогда искать ключи, да их уже не будет. Снова лестница, ещё глубже, спуск изгибался по окружности. Единственная лампочка на всё помещение. Не подвал из старого доброго средневековья, но всё же приятного мало. Духота, сырость, плесень на стенах. Подвал обустроили, разделили пространство у дальней стены на несколько клеток. В каждой ворохе мешковины какие-то люди. Они ворочались, вставали на колени, слепощурились. Оборваны, избиты, кровь запеклась на опухших лицах. Трое поднялись, четвёртый не шевелился, и из его клетки исходила удушливая вонь. Прибежал Джерри, он где-то отыскал ключи и загремел замками и засовами. Первые двое ещё были ничего, лопотали по-польски, надрывно кашляли. Один приземист постарше, плоское лицо, под носом кровавые нарывы, усы с мясом выдрали. Второй высокий, под глазом синяк, волосы слиплись, торчали колтуном, он робко улыбался, пытался заговорить, но кашель забивал, словно обратно в глотку. Ваша фамилия, панове? Скажите вашу фамилию. Упрашивал Иван: "Они на силу справились с кашлем? Я кшиштов хаштинский. Извлёк из горла бывший обладатель усов, а мой товарищ Фабиус Крынкевич. Вы кто, товарищи? Нас держат здесь 2 дня. Сразу как привезли, жестоко избили. Но мы можем идти, можем сражаться". Он порывался многое рассказать, но Иван пресёк его попытки. К чёрту, всех наверх думать, как выбираться. Ковальский, Кембл, чего стоим с пустыми глазами? Помогите товарищам. Но те и сами семенили, держась за отбитые почки. Маша бросилась к крайней камере, отшатнулась от резкого запаха. Иван вытащил третьего узника, он тоже был в штасках и выглядел очень плохо. Ему изрядно отбили все внутренности. Он дышал с каким-то пугающим надрывом. Лицо опухло, с трудом вырисовывались щелочки глаза. Но человек улыбался. Это смотрелось жутко. Зубов во рту не было, только жалкие огрызки. Застучало сердце. С чего бы это? Он был уверен, что знал этого человека. "Здесь мёртвый Иван", сообщила Маша, пятясь от камеры. "А я-то думаю, чудится мне", прошептал узник. "Это сержант Бузина, он умер от побоев, его даже убирать не стали. Остальные тоже не дожили. Иван" Не узнаёшь, курилка старая. Коляжный дрогнул голос. Мишка Коляжный сильно изменился, да лучше бы он не улыбался. Иван не верил своим глазам. Так вот почему колотилось сердце, раньше мозга сообразило, что происходит. Он схватил товарища под руку, стал вытаскивать из камеры. Суетилась Маша, что-то радостно чирикала, подпрыгивала от нетерпения, пыталась помочь. Коляжный закричал от боли, подкосились ноги. Иван подставил плечо, иначе рухнули бы все втроём. Боль в отбитых внутренностях не давала передвигаться. Страшная мысль: да он же не жилец. Нет, нельзя так думать, надо вытаскивать, довести до своих. В Советском Союзе замечательная военно-полевая медицина. Они тащили Коляжного к выходу. Он делал всё возможное, чтобы им помочь, но только мешал. На лестнице его потянуло в откровение. Иван, провалили нас, даже до места не дошли. Отдуваясь Сепелон, даже ли боже мы добрались почти без происшествий. Польские товарищи знали адрес о подпольщиков, которые бы нам помогли. Это на улице Зворень. Но там в засаду попали. Явка оказалась проваленной. Погибли все, кроме нас с Бузиной. Мы отстреливались до последнего, хотели подорвать себя гранатой, но она падла не взорвалась. Схватили нас, кинули сюда, поняли, что мы русские. Бились смертным боем, суки. Потом этих двоих подселили тоже, потрудились над ними. Представляешь, какая ирония? Пухнуть в подвале с теми, кого должен был вытащить. Иван, я не дойду, брось меня, а только тормозить буду. Держись, хулиган. Иван обливался потом. «Мы тебя вытащим!» «Надо же, вытащите!» — сотрясался коляжный. «Для чего, Иван? Все равно пойду под арест. За провал задания и гибель людей. Зря ты это делаешь, Ваня!» «Ладно, успокойся, дыши глубже!» «Хорошо. А ты откуда взялся, приятель?» «От верблюда. Так надо. Помолчи, хорошо?» «Ладно. Слушай, а ты, не знаешь, капитан Ломакин выполнил свое задание? Мы с ним расстались, когда через Вислу переправились...» вроде нормальный мужик. Выполнил мешка, выполнил и даже перевыполнил. Ты заткнёшься наконец. Но наверху всю компанию поджидали очередные неприятности. Всех извлечённых из подвала оттащили в караульное помещение, трупы убрали в угол, прикрыли шинелями, пристроили на кроватях. Маша достала полевую аптечку из настенного ящика, стала выдёргивать оттуда какие-то мази, таблетки, бинты. И вдруг бросило всё, вскочила, навострила уши. У женщин слух острее, чем у мужчин. Треск мотоциклетных моторов. Тысячи чертей кому-то в душу. Люди застыли, потом словно с привязи сорвались, стали метаться. Иван и Маша одновременно выбежали в коридор, поздно выключать свет, приоткрыли окошко, стали подглядывать в ворота, которые никто не охранял. Въехали два армейских мотоцикла, набитых вооружённой солдатнёй. На каждой коляске пулемёт. Явные эссовцы в пролезиненных плащах, стальных шлемах, снабжённых маскировочной сеткой. У пилотов защитные очки на шлемах. Все такие важные, солидные, мочи нет. Пять солдат и офицер фуражки с задраной тульёй, в накидке с широко выступающими крыльями. Мотоциклы встали посреди пустыря, спешились пассажиры. Офицер, похоже, не торопился с подозрением осматривался. Мама, дорогая, отшатнулась от окна Маша. Я, кажется, знаю, кто это такой, и ты, Ваня, знаешь. Это штурмбанфюрер СС Герман Рихтер, мой бывший коллега и воздыхатель. Представляешь, по минуло чёрта, он и явился с проверкой. Может, их лучше ему, Маша, пробормотал Иван. Этот транспорт, эта одежда, в которой мы можем выбраться. Живо за работу, мужики, не стоять. У них оставалось секунд 20 от силы. Труп под ногами затащили в караулку, какие-то ключи на столе, слава богу, что быстро отыскали нужный, заперли караульное помещение. Двое побежали к лестнице, двое влетели в комнату, где валялся окровавленный кусок мяса, когда-то командовавший караулом. На тело накинули покрывало, не бог весть, какая маскировка. Могли бы и проще, но так не хотелось поднимать шум. Входная дверь осталась открытой, и ее распахнули. Сапоги затопали по коридору. Кто-то дернул соседнюю дверь, стал ругаться, почему заперто, черт возьми. «Где начальник караула шарфюрер Вольтке?» Так его растак. Распахнулась дверь в комнату Ночкара, вошел раздосадованный Рихтер и остолбенел, когда упёрся взглядом в очаровательную улыбку своей хорошей знакомой Марты Годберг. То же самое, что встретить в коридоре бога или Гитлера с хвостом. Рихтер впал в ступор, недоверчиво мотнул головой. Маша томно вздохнула, подмигнула ему. Она сидела на диване в соблазнительной позе, закинув ногу за ногу. Под ногами обретался труп шорфюрера, едва прикрытый покрывалом. Но это не имело значения. Мало ли что там валяется. Здравствуй, Герман, ласково проворковала Маша. Марта, но разве ты не Рихтер наморщил лоб, явно испытывая двойственность сознания. Ну всё, достаточно. Ещё чуток, и он бы заметил постороннего боковым зрением. Иван ударил его в висок, ударил мощно, со всеми положенными чувствами. Рихтер повалился без чувств, а он шагнул через порог, скидывая автомат. Стоять, не шевелиться, стреляю без предупреждения. Двое остались у мотоциклов, трое зашагали в особняк с Рихтером. Своя территория, они здесь чувствовали себя в безопасности, автоматы с плеч не снимали. Все трое застыли в изумлении, вытаращили глаза. Из-за спины Ивана выскользнула Машав, скинула пистолет. С лестницы показались ещё двое, и они держали немцев на прицеле. Те окончательно впали в транс. Идиотами не были, понимали, что шансов у них никаких. Маша проскользнула по коридору, прикрыла входную дверь, тихо задвинула засов. Правильно, девочка, понимаешь текущий момент. Оружие на пол, приказал Иван, снять ремни, амуницию, сапоги с головными уборами. В общем, да и споднего господа военные. В петлицах у военнослужащих поблескивали рунные зиг. Мордастые, холёные, сравнительно молодые, краса и гордость германской расы, отборные вояки из взвода охраны управления СД. Но ходить на смерть эти парни не любили, что майора СМЕРШа вполне им устраивало. Поколебавшись, они положили оружие, сняли ремни, унизанные под сумками, отступили по команде на три шага. Подоспевший Ковальский отодвинул ногами автоматы, дальше было легче. Они стаскивали себя об мундирование, смотрели волчьими глазами. Шансов по-прежнему не оставалось. Они стояли в трусах, за чем-то закрывались руками. Джерри в комнате начальника караула оплеухами приводил Рихтера в чувство. Стащил с него сапоги, вытряхнул из френча. Рихтер бубнил что-то непереводимое, мотал головой. Когда с него начали стаскивать брюки, он заджёргал ногами, за что и получил прикладом в ухо тю компанию под прицелом погнали к лестнице в подвал. Рихтера в трусах в гольфах пинком отправили следом. Он огрызался, шипел, но в целом вёл себя достойно. Люди спускались по лестнице, втинув головы в плечи. Послушайте, робко вымолвил кто-то. Вам вовсе незачем нас расстреливать. Заткнись, скотина, зашипел Ковальский, владевший немецким. Сами решим, хорошо? Их расстреливали в самом низу, при закрытых дверях. Рихтер умер первым. Остальные метались, бились в решетки и стекали кровью. Иван отвернулся, давя тошноту у горла. Слишком много крови, это трудно вынести нормальному человеку. Он обогнал остальных, прыжками рванулся наверх, припустил по коридору к двери. Машу рвало в углу, она тяжело дышала, сплевывала. «Ничего, теперь легче станет». Он подлетел к окну, ведь там еще двое. Но нет, не поверил своим глазам Иван. Мотоциклы стояли рядом, распростерлось тело с разбросанными руками. Второй стоял на коленях, над ним кто-то склонился, ударил в основание шеи. Военный уткнулся в брусчатку. Человек выпрямил спину, протянул руку. В нее немедленно вцепилась женщина, выскользнувшая из-за люльки. Оба устремились к особняку, взявшись за руки — Иван облегчённо выдохнул. Юзов, Шельмай, тфу, Тельмай. Наш ластнепучёвая девчонка. Он отомкнул засов, распахнул дверь. Те уже подбегали. Юзов скалился, а ведь чувствовал своим тонким еврейским нюхом, что в особняке отгремели страсти. "Да и почему нас не предупредил?" возмутился Иван. "А как?" развёл руками боевик. "Я вам что, телепат? Я обычный мальчик из бедной еврейской семьи." Но вы же справились. Разве не помог, двоих на себя взял? Ладно, проходи, проворчал Иван. Гостем будешь. Где девчонку откапал? Сама пришла, заулыбался Юзов. Струхнула, когда мы фрицев резать начали, и стала пятиться, да и провалилась в колодец. Всё в порядке, без переломов. Полежала там, пока я рыскал по округе, потом очнулась, вылезла. От этой девчонки хотелось шарахаться. Помесь чёрта с поросёнком. Иван впустил их внутрь, запер дверь. Все свои уже дома, чужих не ждем. Открыли караулку. Стонали, но держались поляки, которые так нужны были советскому командованию. Они бормотали, что не подведут, готовы в бой хоть сейчас. Всячески благодарили своих избавителей. Согнулся на кровати капитан Коляжный, боялся сделать лишнее движение. К прочим напастям ему сломали ребро. И обломок кости давил на легкое. Он шептал, что постарается идти, но за себя не ручается. Группа выполнила, что требуется, и стала лихорадочно преображаться в солидную форму из сесовцев. Януш Ковальский и Джерри Кембл, а вот Юзов в ужасе уставился на свой комплект обмундирования и заявил, что только через его труп. Захлёбываясь смехом, Ковальский выразил сомнение, что в этой форме ярко выраженный семит далеко уйдёт. Действительно Юзов, глотая смешинку, согласился Иван. «Эта форма тебе идет так же, как попугаю на бедренная повязка». «Еще возникла проблема с транспортом. Два мотоцикла — вариант сомнительный. Троих пришлось бы оставить. Будут, интересно, желающие». «Подождите», — вспомнил Кэмпбелл. «На столе в караулке были еще какие-то ключи». Он их вынес, затем вышел во двор, постоял в задумчивости, побежал за угол. «Надо же!» А сразу не додумались — В иск тюрьме обязательно должен быть приписан транспорт. Через минуту у короля остановился автомобиль повышенной проходимости Volkswagen тип 82. Машина исключительно военного назначения, сравнительно мощная, проходимая. Она применялась во всех германских войсках, имела более 30 модификаций, но с подобной Иван ещё не сталкивался полностью закрытый стальной салон, задед отсек с железными решётками для перевозки заключённых. Во всяке имелась лавка, и он предназначался максимум для 3 персон. Но где 3, там и 5, разве нет? Слушайте меня внимательно, народ, устал объявил Иван. Мы теперь не просто так идём на смерть, а имеем подходящий транспорт, худо-бедно отмазку, бравый внешний вид и даже документы. Стоит нагибну семье такое прикрытие, согласитесь. Джерри, Януш, берёте мотоцикл и следуете в хвосте. В разговоры ни с кем не вступать. Не позорьте меня своим хреновым немецким. Разбираться будем мы с Марией. Мы вдвоём едем в кабине, а остальные муж, не обижайтесь, придётся корчить из себя узников. Вы пятеро заключённые, уяснили? Ключи от решётки будут у меня. Уж поместитесь как-нибудь в тесноте, да не в обиде. В общем, сам не представляю, что из этого выйдет, он нервно засмеялся. Януш, далеко до ближайшей переправы. Можно на мост по Мятовского, но это далеко. Александровский мост намного ближе. Правда, там охрана, повсюду войска, посты. Думаешь, прорвёмся? Выбора нет. Облесуй в трёх словах дорогу, помолимся, да в путь. Коммунисты молятся? азадачно нахмурил лоб Джерри. Страна, нам говорили, что у вас нет бога. Во-первых, я не коммунист, отрезал Иван. Не заслужил пока такой высокой чести. Во-вторых, это фигура речи. Дубина-то заморская.